В мгновение ока лес за вражеским колдуном наполнился языками пламени. Они плыли между деревьями, не сжигая ветвей, и подбирались к одинокой человеческой фигуре, укрывавшейся за валуном рядом с двумя соснами. Обладающий даром встал. Зная, что его обнаружили, он уже не пытался спрятаться. Оранжевый полумесяц дома Лилара – изображённый на его мантии, бросал вызов мужеству ч е р и н Но эта эмблема её не смутила. Огонь продолжал подбираться всё ближе и ближе к колдуну. Он вышел из леса и посмотрел на ч е р и н через поле. Она махнула рукой. Он сжал кулаки. Джейку показалось, что он нахмурил брови, Потом вокруг них выросла трава, похожая на перья птиц-альбиносов. Но потом перья стали влажными и гладкими и начали извиваться, как черви. Черин ускорила продвижение пламени. Колдун п о ш ё л к ним через поле. Белые черви оплели их ноги. Джейк дернул ногой, но белые черви держали крепко. Они поднялись уже выше колен. Дракон тоже попался в ловушку. Он в о р о ч и л своими тяжелыми лапами, пытаясь освободиться от травы, которая сначала показалась ему совсем не опасной. Но, как и Джейк, не смог справиться с ней. Черин покрылась холодным потом. Ее лицо исказилось. Она подтянула огонь еще ближе. Сотни языков пламени поднимались на сотни футов в небо, треща и шипя. Колдун приближался. Белая трава уже оплела Джейка по пояс, поймала его левую руку и прижала к телу. Он понимал, что вражеский колдун хочет обездвижить их, чтобы потом прикончить без помощи мобов голыми руками. Джейк сдержал крик ужаса, рвущийся у него из горла, и сосредоточился на одном движении. поднял правую руку над головой, чтобы хотя бы она осталась свободной, когда колдун подойдет. А он был уже близко. Пламя трещало. Белые черви добрались до шеи Джейка и теперь обвивали его правую руку, тянули ее вниз, грозя лишить последнего оружия. Вражеский колдун был уже всего в полсотни шагов. Он не ощущал жара фальшивого огня. Огня черин. Теперь уже бесполезного. Трава поднялась Джейку до подбородка и начала залеплять ему рот своими липкими усиками. Джейк подумал, это конец. Через ноздри усики доберутся до мозга и сначала сделают его идиотом, а уж потом... Милостиво позволят умереть. Колдун был уже в д в а т и шагах. Огонь за его спиной умер. Земля перед ним разинула пасти. Он создал железные башмаки. На него посыпались камни. Он сотворил ветер, и ветер отнес камни в сторону. Тогда Черин ввела в игру свою последнюю, и самую опасную иллюзию. Неожиданно рядом с колдуном выросла гигантская многоножка. Она грозила придавить всех, даже дракона, но зато теперь все были в одинаковой опасности. Колдун создал копья, торчащие из земли. Многоножка оделась блестящей металлической кожей. Колдун обрушил на нее грохочущий ливень камней. В туловище многоножки открылись отверстия, одни размером серебряный доллар, другие с поставленную карандашом точку. Из отверстий с бешеной силой ударил воздух и сдул булыжники прочь. Многоножка, сделанная черин, начала заваливаться набок. в р а к отпрянул. В последнее мгновение Он собрал всю свою волшебную силу и обратил е е на то, чтобы уничтожить моба, созданного Черин. Белая трава исчезла. Колдун подбросил многоножку высоко в небо. Там она рассыпалась пурпурными искрами и разошлась клубами ж ё л т о з е л е н о г о дыма. А когда он повернулся, Черин взорвала его. Пламя окутало его тело. б е л о е белое пламя! За считанные мгновение его глаза закипели в глазницах, и губы обуглились. Он усмехнулся усмешкой скелета и рухнул на землю, у б и т ы й мобом, то есть тем, чего никогда не существовало в действительности. Черин повернулась к Джейку. Джейк улыбнулся. Он гордился ею. и был счастлив, что они выжили, и он может обнять е ё снова. Она сделала к нему шаг и упала без чувств.